Глава двадцать вторая «Отпусти нас!» – чуденевизжал танк. «Эти твари почти здесь!» «Ты хочешь нашей смерти?» – вопрошал Гена. «Но за что? Мы же ничего не сделали!» «Вот именно, дорогой дядя Гена! Ты совершенно ничего не сделал, а у тебя такая возможность была!» Слова этого гнусного человека лишь сильнее разожгли жажду мести. Вместо этого ты предпочёл не рисковать и оставить меня на съедение кобольдам. Даже не представляешь, каково это, когда твою плоть заживо сдирают монстры. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Эх, как же я вклинился в разговор танк. Должно быть, он увидел лучик надежды. Я же пытался тебя спасти. Да с самого конца нёс тебя на руках. И так хорошо это делал, что по пути хм, обронил. нёс ровно до того момента, как тебе нашему танку и лидеру группы разок пригрозил какой-то лучник. Хватило жалких пары секунд, чтобы расставить приоритеты, не так ли? Что ты тут такое говоришь? Я не хотел тебя там оставлять. Это была вынужденная мера. «А-а-а, вынужденная мера. Точно. Тогда как насчет моих родителей? Их вы тоже пытались спасти, но были вынуждены оставить?» Едва пленники услышали об отце с матерью, как сразу затряслись. Было очевидно, что они не предполагали, что правда всплывет. «Я пытался узнать, но даже в ассоциации очень мало информации о том походе». Наибольшая да часть группы почему-то либо пропала, либо уже мертва. Живых свидетелей почти не осталось. Разумеется, я не такой наивный, чтобы поверить в столь многочисленные совпадения. Скорее всего, вы хорошенько поработали над тем, чтобы замести все следы, и теперь узнать правду об их смерти невозможно. Да, мы были с ними в одном рейде, но там всё было совсем по-другому. Голос Гена звучал необычайно фальшиво. Вы в их смерти уж точно нет нашей вины. Во всём виноваты другие. Ты же знаешь, что наша гегедия набирала разношёрст заххотиков со стороны. В таких сборищах нередко возникают конфликты. Возникают конфликты. Хмм, понимаю. Легонько кивая головой, я делал вид, что действительно верю той лжи, которую они несут. Я, кстати, не говорил, что я ознакомился с материалами десятка судебных процессов. Вери интереснейшее чтиво. Там были не только разбирательство, касающееся меня и моих родителей, но и куча других пробуждённых. На каждого из них после пропажи в подземелье гильдия мощность подавала иск, пытаясь взыскать ущерб с их семей. Забавное совпадение, что буквально по каждому делу проходили одни и те же свидетели. Попытайтесь угадать, кто это было. Ну, же, не стесняйтесь. Оба замолчали. Вы же и так знаете, верно? Вам даже вспоминать не нужно, ведь этими свидетелями были вы. Вот это неожиданность, выкрикнул я с таким же наигранным выражением, которое использовал Генна. Когда об этом узнал, аж глазам своим не поверил, но не может же хороший друг моих покойных родителей промышлять такими грязными способами. Ничего подобного, это всего лишь твои догадки. На-на-на, да, да, да. продолжай строить себе дурочка. Это у тебя неплохо получается. Уверен, подобные подставы были лишь одной из гадких схем, которыми пользовались члены вашей славной гильдии, верно? Вряд ли можно срубить много бабла столь людёстким способом. И что ж, что теперь? Что будешь делать? Убьёшь нас? Гена не выдержал накала, и у него сдали нервы. «Ты ведь и сам понимаешь, что мы тебя не убивали. Нам всего лишь не повезло наткнуться на сильного противника. Неудачное стечение обстоятельств. Если бы не оно, с тобой ничего бы не произошло». «Верно. Неудачное стечение обстоятельств. Вы же меня не убивали». Т «Точно, точно!» — активно закивал танк. Даже мне уже было от него не по себе. «Мы совсем ни при чем». «И этого человека я считал лидером группы?» Счётом команды аж смотреть тошно. Хм, раз вы ничего не сделали, то и я вам ничего не сделаю. <связывая> я знал, знал, что ты не такой человек. Отчаяние гено моментально перешло в нечто вроде радостной истерики. Ты бы никогда не пошёл на что-то подобное, ни за что не убил бы беззавитно. Кто я по-твоему? Однокровный убийца? Конечно же, я вас даже пальцем не трону. Схватив обоих за шеи, приподнимая над землей, тем самым открыв им прекрасный вид на орду разъяренных тварей. «Я-то вас не трону, но вот они...» «Хм, сомневаюсь, что эти ребята окажутся столь же миролюбивыми, как я». «Стой, не спеши! Не нужно действовать импульсивно!» — дергался Гена. «Ты же понимаешь, что со своим пробуждением обязан нам! И именно из-за нас ты смог стать таким сильным!» «Действительно...» О таком я даже и не подумал. Поворачивал голову в сторону танка. «Скажи-ка, ты тоже так считаешь? Согласен со своим коллегой?» «Думаю, да», — неуверенно ответил мужик. «То есть вы считаете, что я должен сказать вам спасибо?» «Именно!» — поддерживал Гена. «Так и есть!» хм, «Вот как! Да что вообще творится в ваших башках? Что это за извращенная логика?» Говорит: "Спасибо за то, что скормили монстром". Серьёзно? От моих слов ребятки в ною затряслись. Хотя, если так подумать, я медленно завёл обе руки назад, делая широких взмах. "Не, не, не, ты не можешь так поступить", посыпался Геннадий. "Не делай этого", молил второй. Но мне было совершенно плевать на их слова. Естество и человек и монстр внутри меня объединились. И единогласно желали отомщения. Я сделал несколько шагов назад, затем разогнался и запустил парочку прямо к монстрам. Чудеше не стали церемониться и мигом набросились на свежее мясо. "Сражайтесь!" кричу им вслед. Как они там говорили? Я активно пытался вспомнить ту бельберду, что несли эти двое. "А, точно. Это ваш шанс стать сильнее!" бросаю слово на пусты в охотникам. Не упустите его, можете не благодарить. Несмотря на то, что собственными глазами видел, как с неприятелем разобрались твари, а их предсмертные крики всё ещё отдавали звоном в ушах, моя ярость никуда не делась, хотелось резать, кромсать, уничтожать. В руках сразу же оказался плазменный паронзатель. Я даже не думал о том, что творю, активировав лишь ускорение, тут же бросился в толпу и стал размахивать изо всех сил. Лазерный клинок с лёгкостью разрубал тела врагов на части. Их вонючая кровь брызгала во все стороны, попадая в том числе и на меня. Системные уведомления градом сыпались одно за другим, но мне попросту не было до них дела. Прошло 5 минут, 10, 20. В итоге самообладание вернулось ко мне лишь спустя час. Целый час я сражался с чудищами, тем самым уводя орду в другую сторону. Но хоть не зря выпускал пар. Скрывшись в мире пустоты, я восстанавливал дыхание после затяжной битвы. Я направил их подальше от города, так что в ближайшее время они не должны появиться около входа в бункер. Пока восстанавливал силы, я решил избавиться от скопившихся уведомлений, а заодно в спокойной обстановке проверить свой статус. Убийство, убийство, убийство. О, новый уровень. От прорвы сообщений мелькающих перед глазами, уже кружилась голова. Снова куча убийств и Ещё один уровень. Даже не думал, что успел замочить так много монстров. Всё-таки не зря я выпил тот эликсир опыта. Нужно будет завтра и послезавтра тоже хорошенько поохотиться, чтобы эффект увеличения опыта не пропадал даром. Как никогда окончание действия ещё более 48 часов. Имя Алексей Коновалов. Раса Драконит. Класс Охотник Бездны. Титул Бесстрашный. Уровень 53. Опыт 33 521 521. Из 127 600. 26%. Очки здоровья 7513. Из 7513. Очки мана 4019. Из 4019. Характеристики. Сила 122. Выносливость 122. Ловкость 238. Плюс 50. Интеллект 232. Плюс 50. Доступный очков характеристик 14. Навыки: Активный объединение уникальный, Переход в пустоту уникальный, Выпад 10 уровня, Приручение 3 уровень, Удар пустоты 7 уровень, Выстрел хаоса 4 уровень, Рубик-крамсай 2 уровень, Стремительный рывок 6 уровень, Боециальный выстрел 4 уровень, Управление маной 8 уровень, Доспех маны 4 уровень, Подводное плавание 1 уровень. Фантомное ускорение, 9 уровень. Пассивный, проницательность расовой. Природное восприятие, расовой. Тело драконида, расовой. Скорость присутствия, 5 уровень. Управление питомцем, 7 уровень. Владение древковым оружием, 4 уровень. Владение стрелковым оружием, 6 уровень. Приготовление пищи, 1 уровень. Снаряжение: обман обольстительницы Б, побега обольстительницы Б. Мало того, что разум поднял два уровня, так ещё и четверть опыта до нового заработал. Так. Взгляд переместился к блоку навыков. Тут же нашлись небольшие изменения. Управление маной, доспех маны и фантомное ускорение повысились. Остальные умения, к сожалению, не прокачались ни на йоту. Нужно оружие, которое восприняла бы система, чтобы была бы возможность повышать боевые способности. Как вернусь в убежище, что-нибудь придумаю. Когда добрался до снаряжения, увидел лишь два заполненных слота, и это были аксессуары. Ещё и броню покупать. Боюсь, на всё денежек не хватит. В этот момент я вспомнил, что во время экскурсии по Нимбусу прикарманил все их защитные костюмы. А что, если использовать их? Понятно, что они вряд ли совместимы с системой, а потому не дадут ни дополнительных усилений, ни прибавку к характеристикам. Но вдруг эффективность доспехов покроет эти минусы? А хотя у меня появилось желание прямо сейчас опробовать все современные броньки в Деле, но этого было мало, чтобы перебить усталость. Морально за этот день я так сильно вымотался, что сейчас единственное, чего хотел это смыть себя всю кровищу, вкусно покушать, после чего плюхнуться в мягкую кроватьку и уснуть. Пока грезила о будущем, сам не заметил, как вернулся в реальность. Должно быть, я так долго находился в пустоте, что меня перебросило обратно. Внимательно осмотревшись по сторонам и проверив карту, я не обнаружил рядом опасности. Пора возвращаться. Пожалуйста, покажите вашу карту охотника. Встречал на входе в подземный базар агент. Вот, протягиваю ему чёрную пластинку с золотой кантовкой. Прошу, проходите. Когда я оказался в главном зале, подумал, что попал в совершенно иное место. Если прежде тут творилось полное вакханалие с кучей народа, паникой и криками, то теперь осталось лишь тише до гладь. Не зная, что мы находимся в защищённом бункере под землёй, то сто процентов решил бы, что никакого исхода монстров не случалось. Когда шёл в комнату сбора команды, наткнулся на Валентину. Её взгляд был не таким, как прежде. Она словно боялась на меня взглянуть. Неужели та выходка их так сильно напугала? Задал сам себе вопрос, но ответ был вполне очевиден. Но естественно, кто же не встряхнёт при виде зверёвшего чудища? Пускай прикрываюсь за маской морфа, но на деле я самый настоящий монстр. Лёша уже пришёл? Да. Ты не пострадал? Очень хорошо. Ребята там? Указываю в сторону блока, где поселились члены гильдии. Угу, многие уже спят, но глава и твоя телохранительница решили дождаться тебя. Отлично. Я как раз хотел с вами поговорить. Мы с девушкой проследовали до нужного помещения и зашли внутрь. В гостиной на диване сидели те двое. Когда я показался на пороге, Катя состроила похожее выражение лица, которое я видел минуту назад у Вали. Даже её это шокировало. Крестьянин не был столь впечатлителен, но даже так его нынешнее поведение нельзя было назвать обычным. Вместо привычной приветливости была угрюмость. Не проронив ни слова, он пристально пялился на меня. Я взял стул, подошёл ближе. и присел напротив. «Полагаю, вы хотите знать, что сегодня произошло?» Я по очереду посмотрел на каждого из присутствующих. «Тогда слушайте». Далее последовала история о том, кто это был и почему я так среагировал. Чтобы у ребят составилось верное мнение, поведал я о связи мощности со смертью родителей. Также пришлось рассказать и о способе мести. Хотя они так и догадывались, что танка вместе с дядей Геной Я не на прогулку водил, рассказать им напрямую было самым правильным решением. Само собой, Кристиану и Валентине не понравилось, услышанно. Зная предыстории, они были на моей стороне, но считали, что сама суд и кровавая расправа совсем не то, как должен поступать настоящий охотник и действующий член гильдии Торос. «Понимаю, через что тебе пришлось пройти, и не собираюсь осуждать, но всё же думаю, что человеку, способному на столь импульсивный поступок, не следует оставаться в нашей гильдии. Поскольку я обещал оказать помощь, но это не включало в себя убийство людей. Крис сделал паузу и тяжело вздохнул. Пока не завершится тут хаос, что творится сейчас, можешь и дальше ходить с нами на задание. Но как только все вернётся на круги своя, и мы выберемся на поверхность, тебе больше не будет дозволено причислять себя к гильдии Торрес. Надеюсь на твою благоразумность. Хорошо. Встав со стула, Я вернул его на прежнее место и жестом подозвал Катю. Тогда мы пойдём. Решение главы было предсказуемым, но вполне здравым. Если реакция девочек был скорее страх, то у крестьяна было беспокойство за своих товарищей. Для быка каждый, кто состоял в его гильдии, был частью семьи, и ему явно не хотелось, чтобы в этой семье находился столь опасный и нестабильный элемент вроде меня. После того, как покинул жилой блок, я вновь оказался в холле. На дворе уже стояла ночь, а внутри убежище старались поддерживать распорядок дня. Поэтому прямо сейчас здесь было слегка пусто и мрачновато. Поначалу я думал зайти к ремесленнику, о котором слышал прежде. Хотелось использовать ресурсы, что скопились в инвентаре, и сделать оружие, тем самым проверив, будет ли система считать такие вещи подходящими для применения умений. Но когда увидел, что лавка уже закрыта, не стал ломиться и решил отложить дела на потом. Меня и так уже стали считать бойным. Ничего не случится, если сделаю заказ завтра. Из центрального управления ассоциации я направился к подземным путям. Пунктом назначения было четвёртое убежище, где меня ждали сестрёнки. Во время поездки я чуток прикорнул. Благо рядом была телохранительница, которая вовремя разбудила. На подземной платформе у беженцев, как и в центральном управлении, обстановка стабилизировалась. Ни очередей, ни тем более давки больше не наблюдалось. Поэтому мы довольно быстрыми навали по стахрана. И попали на территорию. Ориентируясь по составленной ранее системе карты, я определил маршрут, еле понимая ноги, заковылял в сторону жилых блоков. Попав в коридор, лениво зевала, желая поскорее перелечь, но сонливость сняла как рукой, стоило услышать знакомый голос. "Братик, а кого вот ты ты?" ахнула девушка. "Вернулся с задания?" "Ты же Алина, надуло щеки собеседница. «Какой же ты брат, раз не помнишь имя своей сестры?» «Такой, что встречает эту сестру второй раз в жизни», грубо отвечаю ей, не желая подыгрывать этому фарсу. «А ты как погляжу сегодня без своих приятелей?» «Что поделать?» – пожила плечами Алина. «Здесь не так много места. Охрану поселили в соседнем блоке». «Для вашей семьи тоже не нашлось места получше, чем напротив наших апартаментов. Нельзя было выбрать другое убежище». «О чём это ты говоришь?» «Нет никакой вашей и нашей семьи. После появления Насти и Олеси дедушка признал их полноценными членами родов Роловых. Уверена, о тебе он думает точно так же». «Считаешь, я должен с радостью принять счастливое воссоединение семьи после того, как дед выгнал мою мать? Тем более, что он это делает явно не по доброте душевной. Все эти годы о родственничках не было ни слуха, ни духу, а теперь вдруг объявились. Только из-за девчонок я все еще позволяю вашей семье находиться рядом». В противном случае мы бы сейчас даже не разговаривали. Какой ты бука, нельзя таким быть. То, что произошло между тётей и дедушкой, осталось в далёком прошлом. Мы тебе ничего плохого не сделали, так что нечего нас в этом обвинять. Да-да, как угодно, отмахнулся от неё. Если честно, сейчас мне меньше всего хотелось устраивать споры. Всё, о чём я мечтал в данный момент это спокойствие. Я уже собирался прекратить этот трёп и уйти, как вдруг услышал яростный крик из-за стены. Сразу вспомнил, что Алина не просто шла по коридору, а скорее стояла у двери. Вряд ли она здесь ждала меня, вряд ли не всё подслушивала. Дверь резко открылась изнутри, и на пороге показался очередной родственничок, двоюродный брат Сергей, с которым мы познакомились ещё в больнице. Он прижимал ладонь к лицу, неуклюже скрывая огромный синяк. "И чтобы на глаза мне больше не попадался, понял? Видеть тебя не хочу". О, узнаю голос Торпёра. Вглядусь в распухшую морду браца, подумал я: "Это он и вот так?" <связь> <связь> Поглаживая место удара, зашипел серый. Парень только заметил меня, и в его глазах сразу появилась злоба. "А ты что тут забыл?"